Глава девятая Яркое солнце беспощадно заливало все светом, заставляя невольно щуриться. Благо, хоть прохладный ветерок немного спасал положение, упрощая передвижение по городу. Коротко глянув на часы, Кей решительно свернул с дороги на тротуар, останавливаясь. Живот уже начал напоминать о себе, отчаянно требуя заправить топливом. Оглядевшись, парень уверенно двинулся в сторону ближайший приличный на вид кофейни, нацеливаясь на летнюю площадку. Окруженная невысоким забором, она походила на настоящий лес, чем мгновенно зацепила парня. Учитывая его связанную с постоянными перемещениями работу, нелюбовь к готовке, высокий доход, он действительно любил посещать различные заведения, составляя личный рейтинг и частенько оставляя отзывы. Последнее невольно вылилось в то, что Кей в итоге числился одним из городских экспертов, скрывающим свою личность – но чье авторитетное мнение могло изрядно пошатнуть репутацию даже столпов индустрии питания Торона. Появление нетипичного клиента вызвало закономерную реакцию официанта с неудовольствием разглядывающего одетого в форму молодого курьера, катившего велосипед в сторону входа в явно дорогое для себя место. Их основной аудиторией являлись члены кланов, владельцы предприятий или как минимум высококвалифицированные специалисты, готовые заплатить за аналогичную еду чуть ли не в 10 раз больше. Но никак необычный работяги, кем безусловно, юношей являлся. Добрый день, прошу про. Договорить официант не успел, так как парень буквально всучил ему свое транспортное средство. Добрый, я смотрю, у вас отличный сервис, но можете далеко не увозить мой велосипед, я ненадолго, только быстро перекусить. Мимоходом отметил Море, лишь на секунду остановившись, чтобы осмотреться. Выбор практически сразу упал на дальний угол площадки с двумя небольшими деревьями, отчего возникало ощущение эдакой уютной ниши. При этом сквозь ветви легко просматривалась дорога, что давало возможность ощутить себя сторонним наблюдателем, взирающим на городскую суету. «Я размещусь там», — указал парень на понравившееся место. «Столик забронирован», — наконец собравшись, резко возразил официант в спину юноши. После небольшой паузы он нехотя добавил «Прошу прощения, места требуется бронировать заранее». Попытавшись вернуть велосипед, мужчина внезапно обнаружил, что тут оказывается довольно тяжел. «Но сейчас у вас свободно более 10 столиков», — проведя взглядом по летней площадке недовольно заметил Кей. «Мне несложно будет пересесть, если придут бронировавшие столик, но точно уверен, что я успею перекусить, прежде чем их все займут». Показательно скрестив на груди руки, парень твердо посмотрел на возвышающегося над ним мужчину. «Не думаю», — категорично заметил тот, начиная чувствовать все большую уверенность в своих силах. «Вы сомневаетесь в способностях кухни приготовить еду быстро? Не переживайте, я закажу что-то попроще, чтобы они не слишком напрягались», — отмахнулся Море, начав открыто насмехаться. Естественно, ему не впервой было наблюдать такую реакцию в очень дорогих заведениях, Но все же чаще профессионализм персонала брал верх над попыткой оценить клиента только по внешнему виду. Хотя, конечно, Кей и сам старался не провоцировать такие ситуации, например, не пытаясь в неподходящей одежде попасть в рестораны, нарушая все правила приличия. Одно дело перекусить в чистой спецодежде на летней площадке в первой половине дня, но совершенно другое прийти в шортах и майке в местах, где ходят только в костюмах и вечерних платьях. Здесь отказ был полностью логичен, вот только текущая реакция к ней однозначно не относилась. «Повара в нашем заведении достаточно умелы, чтобы наши гости никогда не утруждали себя томительным ожиданием. Но чтобы стать последним, требуется заранее забронировать столик. Таковы правила, я ничего не могу поделать с этим», — твердо заявил официант, заставив Киев вздохнуть. Воодушевившись из-за того, что юноша согласился отступить, мужчина попытался продолжить, но море его уже не слушал. «Может действительно сделать себе страшную татуировку для внушительности?» – задумчиво пробормотал он себе под нос, после чего поднял пронзительный взгляд на мужчину. «Такая забавная мелочность», – прокомментировал курьер, забрав свой велосипед и направившись на выход. Редкие посетители, потеряв интерес к происходящему, лениво продолжили свои дела. Сам же официант, ощутивший вкус настоящей победы, пожелал окончательно убедиться в том, что неприятный клиент покинет пределы кофейни. Решительно последовал за невысоким парнем, мужчина мысленно прокручивал новые реплики, как он мог бы выпроводить неподходящего гостя. «Где бы тогда поесть?» — еле слышно размышлял Кейли, слегка расстраиваясь, что прием пищи откладывался на некоторое время. «У соседей я уже бывал раньше. Вроде бы что-то новенькое открылось в одном квартале отсюда. Правда, рыбная тематика слегка не мое, но первоначальные отзывы были приличные. Можно вполне дать шанс». Задумавшись, он чуть было не столкнулся с ярко одетой фигурой на входе, только в последний момент мягко скользнув в сторону и сбежав столкновения. Идущий навстречу парень, находящийся в натуральной прострации, с большим опозданием среагировал на неожиданные препятствия, когда оно уже успело исчезнуть. Что, впрочем, не помешало ему мгновенно набычиться. «Какого черта ты не смотришь по...» «Кей? Дружище, какое совпадение? Где пропал?» Заспанное, даже слегка опухшее лицо Сильвестра выражало искреннее удивление. «Ты все еще продолжаешь работать как курьер? Как так? Ты ведь, по сути, глава целого клана! Хигаты и Кимура, учитывая, что именно ты им собственноручно предоставил на блюдечке, должны были обеспечить тебя средствами пожизненно!» Громко разорялся он, нисколько не сдерживая эмоций. «Ну, хоть начал ходить по нормальным заведениям. Ты уже поел? Ибо я жрать хочу невероятно!» — заявил Канатоки под конец. Привет, Силь! улыбнулся Кей, удивляясь неожиданной встрече. Ты слишком много вопросов одновременно задаешь. Нет, я еще не ела, как раз собирался найти подходящее место. Можем вместе посидеть? Без промедлений предложил курьер. Но только не здесь. Если ты заранее не забронировал столик, то согласно озвученным мне правилам мест нет. Разочарованно разведя руками, он вышел на тротуар, абсолютно не обращая внимания на замершего в полном ступоре официанта. «Бронь? Что за чушь? Никогда здесь не бронировал ничего. Тем более я же вижу кучу свободных столиков», — мгновенно возмутился парень, вновь начиная заводиться. «Господин Сильвестр, мы с радостью», — попытался реабилитироваться мужчина, — но Кей его грубо прервал. «Пошли в другое место, Силь. Чую, мне здесь вполне могут плюнуть в тарелку», — предположил Морри. «Поэтому найдем место получше. Как раз по пути отвечу на остальные вопросы». В ответ искренне понимающий подоплеки Канатоки, согласно кивнул, после чего двинулся вслед за уходящим курьером. Растерянный официант, четко понимающий, что это именно его вина, так и не смог придумать необходимых слов, чтобы разрешить возникшую щекотливую ситуацию. Оставалось только надеяться, что никто не узнает про произошедшее, хотя внимательные взгляды посетителей оставляли мало шансов. «Пропал я из-за того, что мой телефон повредили в ходе покушения, и новые номера просто не сохранились, да и дел навалилось много», — начал рассказывать Кей, неспешно идя вместе с другом. Можно было немного ускориться, но Силь выглядел слишком измотанным, поэтому море решил поторопиться, несмотря на отчаянные требования живота. «Да, слышал про покушение», — кивнул Сильвестр. «Везет тебе в последнее время на приключения?» «Честно, откровенно сомнительное удовольствие», — скептически заметил парень. Три дня прошло, а стражи вообще не продвинулись в расследовании, лишь сумели определить личности некоторых нападающих. Скорее всего, возможные связи к этому моменту окончательно оборваны, и выйти на заказчиков не получится. Известно только, что участвовали одна из местных банд и бывшие военные из генералитета. Вспомнив про таксиста, Кенни вольно поморщился. Ведь всю первоначальную поездку ощущал явную западню, почему не доверился интуиции? Позже подтвердился тот факт, что никакого перекрытия дороги из-за аварии не происходило, и все это являлось просто частью сложного плана завести его в ловушку, лишив всякой осторожности. Вроде бы при нападении на особнях Хигата мелькали наемники из республики Фран, напрягшись, припомнил Силь. Что-то слишком много бойцов других стран появилось в стороне. К тому же дядя недавно рассказывал, что на обеих границах происходят некие подозрительные шевеления. Как бы это не предвещало чего-то большего. Не удержавшись зимного парень, мгновенно рушив всю тревожную атмосферу. Целую ночь на ногах. Вначале вечеринка отняла все силы, но потом пришлось подключить второе дыхание и еще потрудиться. Несколько многозначительно добавил канатоки, подмигивая. «Правда, вскоре меня вообще выгнали, не дав полноценно поспать. Сейчас поем и буду отдыхать. Можно вечером куда-нибудь выбраться вместе?» «Нет, мне еще работать завтра», — отказался Кей, но, видя скептический взгляд, Силе подробнее объяснил. Договор с кланами я подписал буквально на следующий день после нападения. Юристы вытянули из меня буквально все соки, за сутки сочинив удовлетворяющие всех соглашения. Вот только первая выплата по нему мне предстоит через год. Поэтому пока никаких невероятных богатств у меня не имеется, только ранее накопленные честным трудом. К тому же бездельничать мне не хочется, а работа в СЗКД довольно интересна и разнообразна. Могу даже посоветовать твою кандидатуру шефу Андерсону, если захочешь, наконец, начать самостоятельно зарабатывать». С усмешкой предложил курьер. «Не дождешься», — легко отмахнулся Сильвестр. «Меня полностью устраивает мое паразитическое существование в сплошных развлечениях, ведь оно продлится не так долго, как бы мне хотелось», — с изрядной долей иронии заметил он. «До конца учебы в академии, а после придется буквально пахать сутками напролет на благо клана. Тем более мне очень не нравится, когда меня пытаются убить. Смерть — это вообще плохо, не рекомендую никому». Меня немного в другом ключе воспитывали. Философски пожал плечами Кей. Ведь, несмотря на самозащиту, по сути, на счету невысокого молодого парня находился не один десяток человек. Но стараниями старика воспринималось это как неизбежная часть работы. Еще в детстве, окончательно деформировав его психику и превратив море в настоящего хладнокровного убийцу, учитель целенаправленно делал из него орудие мести, которое не должно было в принципе переживать из-за содеянного. «Хорошо, мы на месте». «Здесь?» Скептически поднимая одну бровь, искренне усомнился Силь, разглядывая заведение под невзрачной деревянной вывеской Баркентина и логотипом в виде силуэта соответствующего корабля. Встроенное в угол здания кафе выделялось разве что широкими окнами, стилизованными под паруса, но в остальном выглядело как-то слишком просто. Достав телефон, он попробовал найти отзывы, но таких оказалось мало. Впрочем, практически все были положительными. Оно что, недавно открылось? «Верно, а значит, мы именно в числе первых сможем оценить». Довольно улыбнувшись, Кей пристроил велосипед возле входа. Зафиксировав толстенной цепью транспортное средство к перилам, он вскользь заметил. «Ты просто не представляешь, сколько раз у меня пытались украсть его. Все, пойдем». Уверенно толкнув дверь, море потянул за собой друга, успевшего изобразить на лице полноценное недоверие. Уже через полчаса, довольно откинувшись на кресле, Сильвестр внутренне боролся между сложным выбором, Окончательно переесть, но попробовать еще что-то? Или же ограничиться этим, но хотя бы сохранить возможность передвигаться? Трудно, очень трудно. Безумно вкусная рыба буквально таяла во рту, вызывая настоящую эйфорию вкусовых рецепторов. Он даже не сумел заметить, как сходу поглотил всю порцию. Кости же оказались тщательно отделены и позволяли просто не обращать на себя внимания. «Действительно круто», — вновь зевнув, вяло произнес Силь. «Правда, я наелся до отвала и теперь клонит сон». Выпью кофе и поеду домой отсыпаться. Валяй, кивнул Кей. Тем более мне тоже требуется работать. В зкд осталось всего три курьера, включая меня, и мы просто не справляемся. Причем Майкл и Тони постоянно заняты недавним крупным заказом, и в итоге остальная мелочевка досталась мне. Пожаловался Морри. Прошлые два дня прошли в сплошной суете, даже поесть нормально не удалось. Поэтому решил сегодня устроить себе полноценный перерыв на обед. Жаль, что время вышло, и нужно возвращаться к делам. Снова показательно вздохнул он, читая очередное гневное сообщение от Триш, буквально требующий прекратить заниматься ерундой и немедленно вернуться к работе. Отслеживая местоположение телефона, она точно знала, где именно сейчас находится парень. Шеф Андерсон, на время отступивший от своего желания использовать клановое имя Кея, буквально закидал парня заданиями не блещущими разнообразием. Раньше чаще всего другие сотрудники выполняли их, Но сейчас, после ухода двух курьеров и принятия крупного заказа, именно юноше пришлось заняться ими. Последнее вызывало легкое раздражение из-за своей монотонности и простоты. В итоге ему приходилось выдумывать себе некие испытания, тем самым пытаясь придать интерес к передаче посылки. Добраться за конкретное время, состыковать сразу несколько заказов и так далее. Но тенденция вообще не радовала, и парень искренне надеялся, что штат вскоре расширится. «Но не раньше, чем ты пообщаешься с кем-то», Хитро улыбнувшись, Силю указал пальцем за спину. Машинально проследив взглядом, парень неожиданно обнаружил неловко застывшую в дверях Эмили. Сапфировые глаза внимательно изучали юношу, отзываясь в самих глубинах души и вызывая целую бурю эмоций. В редкие моменты отдыха в голове Кея почти всегда непроизвольно возникал образ черноволосой красавицы, тягу, которой можно было ощутить чуть ли не физически. «Дружище, ты, резко поднимаясь, попытался найти правильные слова мори. «Не благодари», — легкомысленно отмахнулся Сильвестр. «На самом деле этот поступок продиктован сугубо корыстными интересами. Все, что позволит упростить мое обучение в академии, тем самым дав возможность поразвлечься, стоит того», — невинно пояснил Канатоки. «Со счетом я разберусь, а ты лучше выполни свое обещание перед ней. Так, где там был меню? Эй, официант!» Еще бросив благодарный взгляд на Рыжего, Кей направился в сторону Эмили, отчаянно пытаясь придумать, как начать разговор. Тряхнув головой, выбрасывая весь лишний мусор из нее, он просто произнес «Привет», слабо улыбнувшись. «Прости, что не позвонил мой телефон». «Ты в порядке после нападения?» — не скрывая своего переживания, внезапно спросила девушка. «Ой, извини», — мгновенно смутилась она. «Конечно, в порядке, раз ты успел подписать договор и вернуться к работе. Просто ты исчез, и я начала...» Мой телефон случайно выпал, а затем его раздавили. Данные не успели синхронизироваться, и твой номер пропал. Потом все так навалилось, что у меня банально не было времени съездить к особняку и попытаться найти тебя. Тем более, как я слышал, там проходит капитальный ремонт, и где ты сейчас живешь, я просто не знаю. В ответ слегка сумбурно начал пояснять Кей, но, поймав себя на мысли, что лепечет как ребенок, резко собрался. Это не важно, ты здесь, а значит, можно прогуляться. Хорошо, довольно улыбнувшись, согласилась Эмили. Куда? Договорить она не успела. Неприятная трель звонка прервала ее, и Море с извиняющимся видом произнес одними губами работа. Торопливо принял вызов от Триш. «Хватит прохлаждаться, Кей! У тебя уже три зависших доставки! Живо за дело, ядец. Яростный крик шефа Андерсона раздался буквально на все помещение, заставляя курьера торопливо уменьшить громкость разговора. «Твой чертов отпуск и так!» «Блин, прости!» — извиняясь, скривился парень, вызывая у Эмили милозвучащий смех. Не удержавшись от эмоций, она протянула ладонь к щеке Кеи, нежно проведя по лицу. Застывшего парня словно парализовало, а сердце начало стучать, как бешеное. Доносящийся в правое ухо поток ругательств от Джека ушел на второй фон, а все сознание заполнил образ, стоящий напротив девушки. Сапфировые глаза, миловидная улыбка, изящные черты, словно ничего другого во вселенной не существовало, кроме нее. Не потеряй этот раз. Протянув небольшую визитку, Эмили стремительно развернулась и легкой походкой исчезла из заведения, пока юноша приходил в себя. Впрочем, последнее значительно ускорил шеф, продолжив орать на своего сотрудника через динамик. — Я уже выезжаю. Вставив небольшую паузу свою реплику, Кей тяжело вздохнул. В очередной раз ему кто-то помешал провести время с нравящейся ему девушкой. Радовало то, что теперь он был практически полностью уверен, что симпатия действительно взаимна и никак не связана с Томасом. «Через десять минут буду у заказчика». Положив трубку, парень еще несколько секунд постоял с откровенно глупой улыбкой, разглядывая закрытую дверь. «Ранее не видел, чтобы Эмили так открыто проявляла свои чувства». Видимо, яркие эмоции могут сильно повлиять на человека. Тебя, например, они делают похожим на идиота», — прокомментировал подошедший Силь. «Хотя, с другой стороны, я не прочь испытать нечто похожее. У меня все обычно сводится к коротким спальным отношениям, но не более. Могу даже позавидовать». Он добродушно хлопнул по плечу друга. «Я думаю, многие скорее выбрали бы тебя своим настоящим кумиром», — не согласившись, покачал головой кейт — Ладно, тебе еще раз спасибо за помощь. Нужно бежать, или точнее ехать. Как верно заявил шеф, посылки сами себя не доставят, а телепортацию не изобрели. С последней на самом деле жаль, было бы действительно круто. Дай мне свой номер, и если останутся силы после работы, то можно будет пересечься. — Отлично, дружище, — широко улыбнулся Сильвестр. — Я тебе такие места покажу, наконец. Главное только, чтобы про них Эмили не узнала. Но пока спать, иначе это именно у меня не хватит сил. Вновь открыто зевая на все помещение, Канатоки вернул телефон Кею. Коротко попрощавшись на выходе из заведения, Силь укатил на первом же остановленном такси, пока курьер отстегивал свое транспортное средство от перил. В этот момент яркое солнце абсолютно не раздражало, давая возможность ощутить радость тепла и свет вокруг. Добродушно улыбаясь, парень медленно выкатил велосипед, неспешно влившись в поток, и крутя педали в сторону следующего заказчика. Спешить никуда не хотелось, а жизнь казалась безоблачной, словно нависающей над ним небо. Полученные после кристаллизации ядра боевые способности показали себя хорошо, а попутно вырисовали интересную долгосрочную цель. Оставалось только научиться жонглировать формами, особенно для усиления, а не использовать их в постоянном режиме расхода энергии, что явно было нерационально. Применять их как эдакие одноразовые заклинания, точно вовремя и с максимальным эффектом. Жаль, что пока арсенал их был слишком скуден. Но ничего, вскоре все изменится, нужно только время, но даже так Кей старался использовать любую возможность. Например, последние три ночи он по 3-4 часа тренировался в быстром призыве нужного эффекта, старательно отпечатывая каждую форму в памяти ценой минимального сна. Хотя, если бы не потеря аурной защиты, скорее всего, парень бы так себя не насиловал, растянув процесс во времени. Тем более, что главную проблему, конфликт с кланом Кимуру, вроде бы удалось окончательно разрешить. Подписанный договор точно должен был обеспечить определенный иммунитет от возможной мести, если ничего дурного не случится. Как рассказывал старик, деньги порой обеспечивали гораздо более мощную цепкую связь, чем родственные узы. Не доверять опыту учителя Кей не собирался, поэтому ощущение избавления от некоторого груза радовало. К тому же и светлых моментов хватало. Появился новый знакомый, прямо на глазах превращающийся в настоящего друга, которого он, по сути, никогда не имел ранее. Положение главы клана в будущем должно принести немалые дивиденды, позволив не заботиться о финансах и многих проблемах. Конечно, в политике Кей себя не видел, но не использовать один из имеющихся инструментов в случае нужды было бы откровенной глупостью. Даже показательная злость со стороны шефа Андерсона скорее походила на демонстративную строгость, чем на реальный наезд, позволяя верить, что ему попалась далеко не самая плохая работа, а скорее наоборот. Естественно, нельзя забывать об Эмили. Наконец, парень, согласно давнему пожеланию своего старика, начал строить собственную жизнь, и по текущим ощущениям его ждало прекрасное будущее. Резко взревевшая сирена ближайшей патрульной машины стражи вызвала небольшой переполох на дороге заставив Кея экстренно вернуться к реальности. Водители, внимательно наблюдавшие за продвижением синего фургона с заметными опознавательными знаками, невольно снизили скорость, старательно разъезжаясь в разные стороны. Хмурясь от того, что сейчас опоздает, парень рывком ускорился, начав огибать замедлившихся участников движения. Но спустя несколько секунд юноша внезапно заметил, что стражи неотрывно следовали именно за ним, а вскоре уже на всю улицу раздался требовательный голос. «Кей Море, остановитесь!» Пятой точкой, чуя пока неизвестные неприятности, парень подчинился, искренне понадеявшись, что происходящее является каким-то недоразумением. Учитывая связь из ЗКД со стражами и фанатизм их главы по шефу Андерсону, по разумным размышлениям серьезных проблем не должно было возникнуть. Вот только интуиция продолжала упорно твердить иное, предполагая худшие сценарии. Под внимательными взглядами прохожих патрульная машина остановилась – и оттуда торопливо выскочили вооруженные бойцы, мгновенно направив винтовки на замершего в ошарашенном состоянии кея. Подозревая очередную ловушку, курьер вглядывался через прозрачное забрало в напряженные лица. С удивлением отметил, что среди тройки двое оказались ему вполне знакомыми, окончательно подтвердив тем самым, что это именно стражи, а не переодетые убийцы. — Леон, какого черта происходит? Чего ты в меня тыкаешь оружием? — возмущенно произнес юноша. Я сейчас позвоню Джеку, а он, в свою очередь, легко свяжется с твоим начальником. Кеймори. В ответ раздался совершенно серьезный голос светловолосого патрульного, даже не пытавшегося продемонстрировать приветливость. Вы подозреваетесь в убийстве Моргана Кимуры, и по распоряжению Совета кланов вас приказан доставить для дальнейшего допроса. В случае сопротивления нам разрешается открыть огонь, чтобы силой принудить к выполнению требования Совета». Отдельно замечу, что любое противодействие может быть расценено как частичный факт подтверждения вины. Готовы ли вы последовать за нами спокойно и без происшествий?» Сухой формализованный голос продолжал чеканить почти заученные слова, отдавая на батом в сознании юноши. «Убийство? Моргана? Что за ерунда здесь творится?» «Звучит как-то напрочь нелепо и бессмысленное», — честно признался Кенни, недумевающе разглядывая вооруженных бойцов. Зачем мне вообще было его убивать, если конфликт с Кимура закончился с подписанием нашего соглашения? Подозреваемый, мы здесь лишь для того, чтобы сопроводить вас, и не обсуждать возможные мотивы совершенного. И еще раз повторяю вопрос. Готовы ли вы без сопротивления последовать за нами? Продолжил суровым тоном Леон, но немного смягчившись добавил. Кей, прошу, будь благоразумен. Будет официальное расследование, а пока ты лишь подозреваешься, но не обвиняешься. Просто не усугубляй известный мне момент я могу пояснить прямо в дороге. Смотря на еле заметно подрагивающий в руках оружие, море со вздохом кивнул. Слишком серьезные взгляды буравили его, однозначно говоря, что знакомые стражи вполне отдавали себе отчет о боевых возможностях невысокого юноши, и в случае необходимости без долгих раздумий открыли бы огонь. «Велосипед с собой хоть можно взять?» Получив отрицательный ответ, Кей проворчал. Сейчас только пристрою его где-нибудь, чтобы не угнали. Ведь только получил замену и будет крайне обидно лишиться его из-за недоразумения. Хотя я тогда просто выставлю официальную претензию службе стражей. Оглядываясь по сторонам, парень заметил размещенную на столбе городскую камеру и, прикинув ее положение вместе с сектором наблюдения, отправился на противоположную сторону дороги. Сэр, я не думаю, что это хорошая идея давать потенциальному преступнику шанс спрятать часть улик. Внезапно подал голос третий патрульный. Сквозь прозрачное забрало проглядывалось немолодое щетинистое лицо с резкими чертами довольно пронзительными глазами. Зак, несмотря на то, что ты опытный страж, в Тороний ты меньше недели работаешь. Кей — достаточно известная личность в мегаполисе, часто участвовавшая в столкновениях с различными последствиями, включая порой целые горы трупов. Но до этого момента каждый случай подтверждал, что именно он становился объектом нападения, что достаточно логично, учитывая род его занятий. Поэтому, пока не будет доказано обратно, я склонен доверять парню. Тем более, что он является признанным главой клана Мори, что автоматически дает ему сильно больше прав, чем обычному человеку. Негромко прокомментировал Леон, глядя на толстую цепь в руках Кеи, походившую скорее на средневековое оружие, чем на средство защиты от угона. Парень вообще не выглядит опасным, скептически заметил боец, опуская оружие вслед за остальными. Слишком молод, фактически пацан. Сколько ему? 19-20? «Вроде бы пока восемнадцать», — несогласно покачал головой старшей группы. «Не недооценивай парнишку. Его внутри городского отдела порой кличут уборщикам из-за того, что разные отморозки постоянно ошибаются на его счет и пытаются напасть. А он их просто убирает». Многозначительно хмыкнул он. «Мне кажется, что руководитель СЗКД целенаправленно использует его для этого. Именно поэтому глава стражи дал добро выдать курьерской службе иммунитет на превышение рамок самозащиты». «Самое забавное, что это работает». Уровень преступности с момента начала его работы резко снизился, а сам Кей, словно магнит, притягивает разный мусор, неосознанно вычищая его с улиц. «С последним он действительно справляется на отлично, поэтому не цепляйся к парню без должных доказательств», вмешалась Джейн, несколько грубо обратившись к новичку. «Широкая, даже массивная патрульная с круглым лицом обладала крайне добродушным характером, несмотря на свое серьезное увлечение боевыми искусствами». В проводимых соревнованиях среди стражей она частенько входила в тройку лидеров, с легкостью обходя большинство мужчин. Участвовавший в нескольких совместных тренировках Кей, к удивлению девушки, показал себя превосходным бойцом, тем самым заработав определенную степень уважения у Джейн. «Предыдущие заслуги абсолютно не означают, что он не мог совершить то, в чем его обвиняют», — возразил Зак, глядя на приближающуюся к ним парня, — «может нецеленаправленно, лишь в рамках самозащиты». Тогда он ответил за свое преступление в полной мере, но не мы будем это решать. Наше дело лишь доставить его в указанное место. Но согласен, будем на всякий случай держаться на стороже. Окончательно закончил обсуждение старшей группы, указывая подошедшему кею на кузов фургона. Разместившись внутри вчетвером, Леон громко постучал по перегородке, отделяющей водителя, тем самым давая команду на выдвижение. «Теперь хоть поясни, что произошло, ибо я действительно ничего не понимаю». Особенно то, почему совет решил, что именно я ответственен за смерть Моргана. Прямо спросил курьер Леона, разглядывая скудный интерьер автомобиля. Две широкие лавки друг напротив друга, нависающие над ними закрытые ящики, отсутствие окон и больше ничего. Сидевшие рядом стражи при этом заслуживали более продолжительного взгляда. Никто из них показательно не убрал винтовки, уложив оружие на колени». Причем предохранитель также никто не собирался использовать, навевая мысли о том, что о полном доверии речи вообще не шло. Вчера ночью был обнаружен труп Моргана Кимуры. Орудие убийства — потерянный тобой нож, про который ты показательно сокрушался после покушения на тебя. Его тогда не сумели найти, зато он неожиданно обнаружился в шее у погибшего. Отпечатки полностью соответствуют твоим, а внешний вид подтвердила продавшая клинок мастерская. Далее. Тебя видели в том же районе приблизительно в момент смерти, а значит, возможность у тебя имелась. Вероятный мотив ты не скрывал сам, при свидетелях угрожая убить Моргана, если он будет каким-либо образом оскорблять имя Винсента Морри. Итого у нас есть совпадение по времени, месту, орудию и мотиву. Естественно, тебя определили как наиболее вероятного подозреваемого. Коротко обрисовал ситуацию Леон, открыто встретившись взглядом с парнем. «Нож я действительно потеряла, вчера я был допоздна на доставках, побывав чуть ли не в каждом районе города». Резко начал возражать Кей, но сам же себя оборвал, поняв, как нелепо звучат оправдания. «Твою мать!» — неприкрыто ругнулся он, поморщившись. «Кто же меня так подставило, главное, зачем? Искренне не понимаю, кому это могло понадобиться. Если бы я хотел убить Моргана, вряд ли кто-то бы понял, что это был я. Навыков у меня хватает», — невозмутимо произнес курьер, ловя подозрительные взгляды собеседников. «Нет». Произошедшее слишком демонстративно указывает на меня, словно кому-то требуется, чтобы конфликт двух кланов продолжался во что бы то ни было. Только кому выгодно противостояние Кимура и Хигато? Или я недооцениваю желание мести, превосходящую даже прямую выгоду? Вслух размышлял парень, абсолютно не скрывая свои мысли от окружающих. Не понимаю. Резко затормозивший автомобиль... Резко затормозивший автомобиль сбил с мысли, заставив непроизвольно завалиться на сидевшего рядом незнакомого курьеру патрульного. В этот момент из рации «Леона» раздался встревожный голос водителя. «Сэр, две машины перекрыли нам дорогу, словно собираются атаковать. Попробуй прорвать». «Черт, формы!» Источный крик совпал с визгом резины, непонятно как донесшимся даже сквозь бронированный кузов. Действуя практически на автомате, Кей без раздумий применил сферический щит – последний момент прикрывшись от приближающейся опасности. Что-то резко ударило в тело, сходу съев часть энергии с невидимой защиты. Парень с трудом успел различить еле заметные снаряды, похожие на и стрелы, как прямо напротив него образовался сразу десяток отверстий, мимоходом пройдясь по сидящим внутри людям. Спустя мгновение в борт фургона врезалось что-то гораздо более мощное, с легкостью опрокинув транспортное средство. Окружающее пространство начало вращаться, а внутрь проникло выжигающее пламя, мигом заполнив весь объем. Неудержавшийся на месте парень перевернулся прямо в полете, после чего влетел в одного из стражей, чтобы затем послужить невольной подушкой для другого. Совершив несколько оборотов, останки автомобиля замерли, продолжив дымиться. Из покореженного и обугольного кузова раздались ругательства, а затем задняя дверь вылетела, выбитая сильным ударом. «Что ж мне так везет на автомобильной аварии?» — открыто ворчал Кей, помогая стражу-новичку покинуть горящий кузов. Оттащив последнюю в сторону, он сразу же бросился внутрь к двум остальным патрульным. «Элеон, ты в порядке?» — старший группы с разбитым от попадания стрелы забралом пытался прийти в себя, кашляя от дыма. «Сейчас...» Раздавшийся позади щелчок затвора винтовки прозвучал словно народный звук, мгновенно привлекший к себе внимание. Море резко развернулся, обнаружив уже целившегося в него Зака. Последний же, криво усмехнувшись, внезапно начал громко кричать. «Подозреваемый пытается бежать!» Одновременно с этим оружие в его руках начало исторгать целый град пуль, без разбора бьющих сразу по всем находящимся в секторе стрельбы. Замкнутое пространство пострадавшего фургона не оставляло реальной возможности укрыться от жалящих металлических снарядов. Парень на мгновение всерьез задумался, как прикрытие, остальных, но исчезавший прямо на глазах запас энергии от постоянных попаданий не оставлял шансов пережить весь магазин без потерь. Попадание боевых форм забрало слишком ощутимое количество сил, которых просто могло оказаться недостаточно не то что на ответную атаку, но и на банальное выживание. Стискивая зубы от собственного бессилия, Кей бросился в сторону, прижавшись к полу и тем самым пропустив часть пуль над собой. Призывая физическое усиление, он буквально всем телом прошип ранее продырявленный борт, наконец вырвавшись из-под массированного обстрела. В это же время, не отпустив спусковой крючок, вошедший враж ЗАГ продолжал водить стволом винтовки, полосуя все внутри развороченного автомобиля. Не успев толком среагировать на побег главной цели, патрульный осознанно достреливал остатки магазина по своим коллегам. Содрогающиеся от многочисленных попаданий тело Джейн уже даже не пыталась встать, успев больше всех пострадать от первоначальной неожиданной атаки с стреловидными зарядами. Аналогично не было заметно никакого движения с водительского места фургона стражей. Старший группа держался дольше, собравшись открыть огонь в ответ, но перекошенное дуло не дало такой возможности. Выругавшись, он намеревался вырваться из-под обстрела вслед за кеем, но пули предателя перечеркнули эту отчаянную попытку. Леон завалился прямо возле замершего юноша уже стеклянными глазами, взирая на происходящее. Видя это, Кей искренне заревел от ярости. Возникшая на короткий миг кристаллическая маска сберегла глаза от ослепления, пока выпущенный целенаправленно ослабленный для экономии сил заряд лазера пробивал аурную защиту врага, оставив обожженный след на плече предателя. Не замедляясь, парень активировал формы для увеличения скорости и физической силы, после чего стремительно поднялся на ноги, мимоходом подхватив выпавшую из заслабевших рук погибшего стража поврежденную винтовку. Его движение совпало с моментом полного опустошения магазина стрелка. Испуганный первобытным криком и полученный раной Зак, в панике замерев на месте на несколько мгновений, попытался как можно быстрее перезарядить свое оружие, но было поздно. Сорвавшийся в безумном рывке Кей буквально нанизал предателя на искривленный ствол винтовки, насквозь прошиб шею. Захлебывающийся кровью патрульный еще отчаянно дергался в бесплодной попытке одной рукой вытащить народный предмет, а парень уже выхватывал перезаряженную винтовку. Короткая очередь разнесла забралый череп противника, позволив, наконец, сбросить нахлынувшую злость. Немного успокоившись, Кейс с откровенным сожалением бросил взгляд на тела погибших Леона и Джейн, после чего перевел предвкушающий взгляд на приближающиеся к нему силуэты нескольких врагов. «Вы мне кровью ответите за такую подставу!» Как самый настоящий зверь оскалился он, прежде чем сорваться навстречу будущим мертвецам. Винтовка в руках начала содрогаться, выпуская новую порцию пуль в ближайшего противника. Четкое осознание того, что теперь ему будет гораздо сложнее доказать свою непричастность, вызвало целую волну гнева. Ведь что мог увидеть сторонний наблюдатель? Как доблестный патрульный попытался остановить убегающего подозреваемого, но тот взамен жестоко убил стража. Скрытые внутри фургона другие патрульные явно пройдут мимо внимания, а значит, вскоре за ним могут объявить полноценную охоту, вообще не оставляя шансов на справедливое расследование преступления. Очередь выбила небольшой фонтан крови из груди атакующего, совпав с моментом окончания запаса патронов. Впрочем, Кенни замедлительно прыгнул на следующую цель в полете, пропустив мимо себя длинную струю пламени винтовка на манер биты с размаху ударила в закрытое балаклавое лицо отбросив очередного врага защитная аура выдержала и он сразу же попробовал подняться на ноги но море не собирался ему предоставлять такую возможность кулаки окутались кристаллическими кастетами после чего серия мощнейших ударов под физическим усилением обрушилась на голову нападающего финальный аккорд парень поставил с помощью колена с предварительно сформированным кристаллом Заваливающийся назад противник не успел прийти в себя, как новая порция ослабленного лазера прожгла непредусмотренной природой отверстие в груди. Не замедляясь, кей скользнул в сторону последнюю, оставшегося на ногах врага, одновременно уходя от поспешно выпущенных стреловидных зарядов. Ответная атака лучом срезала направленную в курьера руку противника, вынудив того упасть на колени от вспышки резкой боли. Показательно кровожадно усмехнувшись, Мори убрал маску с лица, неторопливо приближаясь к поверженному. Едва не теряющий сознание от боли противник мучительно простонал. После коротких раздумий он поспешно выбросил ранее зажатый в руке пистолет, внимательно разглядывая Кея. С трудом преодолев боль от потери половины конечности, мужчина испуганно прохрипел: «Парень, я сдаюсь, сдаюсь. Не убивай меня, пожалуйста, мы ведь знакомы. Несколько лет назад я помогал тебе в тренировках». Отчаянно моля, нападающий левой рукой, дергано сорвал с себя балаклаву, открыв вид на смутно знакомое лицо. «Помнишь меня? Флин меня зовут. Я когда-то еще предлагал тебе вступить в мою будущую наемную группу». Его слова не сразу проявились старыми воспоминаниями в голове о тех временах, когда старик нанимал ему бойцов для спаррингов. «Активируй свою самую затратную форму и направь в небо. Руку не отпускать, взгляд вверх», — коротко приказал Кей, продолжая хмуро взирать на худощавого мужчину. Несмотря на юный вид, тон невысокого парня казался не только угрожающим, но заставлял не сомневаться в реальности печальных последствий в случае невыполнения. «Хорошо», — не решаясь задать лишний вопрос, согласился незадачливый наемник. Напрягаясь, Флин призвал целый десяток призрачных стрел, еле заметных под ярким солнцем. Ранее он сумел выпустить несколько похожих в юношу, но тот словно даже не заметил атаки, с легкостью приняв удары на защитную ауру или вообще просто уклонившись от них. Про смертельно опасный лазерный луч также не стоило забывать. Именно поэтому наемник предпочел не упорствовать и не доводить дело до конца, жизнь дороже. Начав выпускать малозаметные снаряды один за другим, он невольно скосил взгляд на парня. Но вместо него мужчина успел заметить лишь промелькнувшую тень, врезавшуюся ему в лоб. Разглядывая потерявшего сознание противника, кейс со вздохом выбросил покореженный кусок металла, использованный им в качестве импровизированной биты. Оглянувшись на окружающие его тела нападающих, море окончательно принялся за воплощение придуманного на ходу плана. Но прежде... «Привет, Эмили!» Зазвучавший после продолжительных гудков автоответчик вызвал еле заметную нотку горечи, но сейчас было важнее передать сообщение. «Я в очередной раз влип в историю, невзирая на все мое желание избежать этого. Только разве меня кто спрашивал? Меня обвиняют в убийстве Моргана Кимуры, который, естественно, я не совершал». «Среди попытавшихся меня арестовать стражи оказался предатель, который вместе с неизвестными организовал нападение. Сразу говорю, что со мной все в порядке, я сумел захватить одного наемника в плен. Попытаюсь узнать личность заказчика, но чтобы все решить, мне потребуется помощь твоего отца. Поэтому прошу организовать встречу с ним завтра в 10 часов вечера в том месте, где ты меня чуть не проткнула. Спасибо». Немного подумав, Море решительно добавил. «Все еще с нетерпением жду нашей следующей встречи. Номер выучил». Отключившись, Кей потратил еще минуту, буквально намерту выжигая в памяти комбинацию цифр, после чего несколькими ударами сломал служебный телефон. Новейший форм-фактор не предполагал извлечения батареи, а значит, даже после выключения смартфона его могли с легкостью отследить. Шеф снова будет сильно ругаться. Усмехнувшись от внезапной мысли, парень вздохнул, хотя сейчас это меньшая проблема. Дальнейшие действия он проводил в максимально быстром темпе, но без излишней суеты. Найдя перегородившие дорогу машины нападающих и не обращая внимания на испуганные взгляды редких свидетелей, курьер погрузил бессознательное тело захваченного наемника в багажник одного из автомобилей. Следом Кей без промедления собрал запас магазинов для винтовки, пополнив арсенал на случай возможных осложнений. Усевшись за рулем, он с визгом шин сорвался с места, желая убраться как можно дальше от места битвы. В ближайшее время ему предстояло еще множество дел, включая смену одежды, транспортного средства и поиск временного укрытия. Но первым делом юноша направил машину в конкретное место, давно найденное им в сети, а после подтвержденной в процессе исследования города на велосипеде. Только так Кей мог надеяться не оказаться найденным в ближайшее время. Небольшой блошиный рынок, сформированный под опорами одного из крупнейших мостов в Тароне, оказался заполнен суетившимися людьми. Торговцы различного антиквариата активно рекламировали свой товар, выдавая отдельные поделки за произведения искусства, созданные еще до падения корабля-стратников. Шепотом звучали даже имена исчезнувших кланов. Другие якобы только из-за необходимости распродавали за бесценок свои собираемые коллекции, каким-то чудом каждую неделю умудряясь сохранять количество экспонатов неизменным. Продавцы печатных книг, наоборот, действовали крайне лениво, будучи больше поглощенными чтением, и лишь недовольно бурчали в ответ на вопросы случайных прохожих. Кто-то громко предлагал посмотреть на вручную изготовленные статуэтки межмировых тварей, а неопрятные бродяги пытались сучить воровную технику. Именно последние интересовали Кея. Оставив машину неподалеку и убедившись, что пленник пока не очнулся, курьер стремительно направился сквозь ряды, внимательно рассматривая торговцев, и их импровизированные лавки. Не реагируя на реплики и попытки заговорить с ним, парень буквально как ледокол расталкивал толпу в поисках нужных ему людей. Вскоре требуемые обнаружились. Тройка разнородно одетых мужчин еле слышно переговаривалась между собой, периодически поглядывая на разложенные перед ними предметы, выложенные на незрачное темно-зеленое полотно. «Привет. Мне нужны незарегистрированные телефоны и тележка». Не желая терять времени, прямо заявил парень, обращаясь сразу ко всем. «Да, и несколько пустых коробок и тряпок. Это, в принципе, подойдет», — указал он им за спину. «Взамен отдам автомобиль под разборку». «Парниша, а ты не попутал?» — начал один из них, но Кей грубо оборвал его. «Заткнись и не трать мое время», — уперев у него безжизненный взгляд убийцы, парень продолжил сухим голосом. «Несмотря на то, что у меня нет рекомендаций, я четко вижу метку скупки краденого и знаю правила. Прямо сейчас я предлагаю неплохую сделку, но если мое предложение не интересует, то я пойду дальше». Внимательно глядев бродяг, курьер собрался уже было уйти, но оказался остановлен. «Постой, я согласен», — подал голос бородатый седой мужчины в зеленой шапке. Заросшие по самые глаза, он с трудом поддавался опознанию, походя на остальных, словно брат-близнец. Разве что борода оказалась чуть менее торчащей и более седая. Мэт, он же молокосос», — попытался снова вмешаться первый, пытаясь остановить коллегу по делу. Или вообще какая-то подстава, засуетился другой, начиная шустро собирать вещи, чтобы не попасть под возможную облаву местного клана или стражей. «Бери тележку, телефон и следуй за мной», — коротко приказал Кей, приглядываясь к длинному темно серму пальто торговца, за которым вполне можно было скрыть винтовку. «Если есть нечто похожее в плане одежды, захвати с собой». «Я просто все возьму, а там разберемся», — решительно махнул рукой бродяга, сгребая все выставленные предметы в кучу. Явно отработанным движением, быстро, но аккуратно погрузив все, он молча последовал за парнем, даже не пытаясь задавать лишние вопросы. Такое на улицах явно не приветствовалось. Тем более, что внимательный взгляд бездомного четко определил небольшие капли крови на одежде покупателя, которые доказывали, что юноша однозначно непрост. В итоге подозрения подтвердились. Лишенные руки пленник в багажнике, явно угнанные автомобили и оружие говорили о том, что невысокий парень влип в серьезные проблемы. Вот только бродяги на это было откровенно плевать. Скорее наоборот, Мэтт собирался воспользоваться этим по полной, в предвкушении облизываясь на возможную прибыль. Оценивающе разглядывая машину, он смело заявил. «Маловато будет, пацан, ведь, учитывая дополнительный риск перемещения, договорить скопщик не успел». Короткий удар в грудь, ощущавшийся даже через аурную защиту, покачнул его. Бродяга только успел заметить массивный кулак, окруженный какими-то странными кристаллами. Как от нового попадания колено подогнулось, и он мешком свалился на землю. Спустя мгновение в затылок уперлась автоматическая винтовка, а юноша произнес. «Не наглей. Автомобиль, вероятно, не в угоне, хотя полной гарантии нет. Ищут только меня. Если поторопишься, то к тебе вопросов вообще не появится. Но менять условия сделки никто не будет, ясно?» И тут же, противоречив себе, парень продолжил. В качестве компенсации отдашь мне свое пальто и может быть свободен. Если понял, медленно кивни. Хорошо, умный поступок. Оружие исчезло, как по волшебству. Испуганно поднявшийся на ноги Мэт оказался полностью ошеломлен и даже подавлен скоростью атаки пацана. Больше не пытаясь возражать, бродяга Шустер помог загрузить бессознательное тело однорукого в тележку, после чего закрыл его разным трепьем от посторонних взглядов. Протянутый телефон парень выхватил из рук, а бездомный уже молча снимал свою откровенно дурно пахнущую верхнюю одежду. С внутренней улыбкой отдав ее парню, он надеялся хотя бы посмеяться над реакцией юноши, но тот невозмутимо натянул пальто, даже не поморщившись. Наоборот, внимательно разглядывая шапку скупщика, он требовательно указал пальцем на последнюю. Мэту ничего не оставалось, как молча подчиниться. Спустя минуту горбящийся бродяга покинул переулок, тяжело толкая тележку. «Повторяешься, Кей. Снова образ бездомного. Прояви креатив, наконец. Никакой фантазии. Хотя на меня тоже однотипно нападают. Сплошные автомобильные аварии. С другой стороны, работает и ладно», — негромко бурчал себе под нос моря. «Но ничего, главное сейчас добраться до схрона, а там уже можно будет полноценно поспрашивать спящую красавицу», — усмехнулся он, неспешно двигая узкими улочками. На ходу выстраивая маршрут на основе своего знания города, Кейс старательно учитывал не только количество возможных прохожих поблизости, но также камер наблюдений и привычные маршруты патрульных. Отдельно, пометуя о случайном столкновении с Силем, когда он излишне задумался, в этот раз парень внимательнее смотрел по сторонам. Несколько раз мимо него проезжали довольно подозрительные автомобили. Конечно, не факт, что они были именно по его душу. Крупный мегаполис продолжал жить своей жизнью, не обращая внимания на проблемы у отдельного его жителя. Пролетевшая мимо машины стражей даже не замедлилась, громко ревя сирены и ускоренно направляясь куда-то. Возможно, преследователи сумели обнаружить угнанные им транспортное средство, а может произошло что-то другое. Главное, что спустя полчаса неспешной дороги, Кейтаки добрался до следующей точки, избежав ненужных приключений. Полуразрушенное здание встретило его пустыми окнами и запахом мочи. Находящееся в аварийном состоянии на окраине одного из жилых районов, оно быстро стало обителю различных бродяг и местом проверки на храбрость местных подростков. Впрочем, с первыми жители активно боролись, регулярно вызывая клановые патрули для чисток. Но только кардинально ситуацию это не изменяло, и вскоре появлялись новые бездомные. Учитывая, что юридически постройка зависла в странном положении без конкретного собственника, да еще рядом с проходящей неподалеку границей двух территорий, Оба клана предпочитали просто игнорировать развалюху, не собираясь воевать за то, что по-хорошему стоило бы снести под ноль. Именно поэтому Кей выбрал это место как одну из резервных точек, который после обучения у старика банально просто не мог не создать. С трудом добравшись до лестницы в подвал сквозь сплошные завалы мусора, юноша со вздохом посмотрел на толкаемую тележку с живым грузом внутри. Активируя форму усиления физической силы, море аккуратно начал спускать ее вниз по ступеням. Несколько раз, чуть не выронив неудобную ношу, курьер все-таки смог спуститься вниз без лишнего шума. Поиск нужной ниши не занял много времени, и вскоре он пытался нащупать фиксаторы замаскированной перегородки. После небольших манипуляций целый кусок стены просто отделился от остальной поверхности, перемещенной кряхтевшим из-за неудобства кеем в сторону. Вытащив пленника и занеся внутрь небольшой комнаты 3 на 5, парень перевернул тележку прямо у входа, после чего принялся осторожно ставить перегородку на место. Никакого механизма, естественно, не имелось, и все приходилось делать вручную. Только оказавшись в закрытой комнате, парень окончательно успокоился. Посиди пока тут. Достав несколько заранее заготовленных цепей, Кей приковал пленника к специальным кольцам, разместив того в странной позе на коленях. Заведенная за спину единственная рука упиралась в поясницу, не позволяя выпустить боевую форму, не поранив себя, а скрепленные локти ограничивали движение. Скрещенные позади ноги не давали возможности создать нормальный упор и были соединены с шеей, задирая голову в потолок. Да, только сейчас осознал, что насколько это походит на помещение какого-то безумного маньяка, любителя БДСМ и странных ролевых игр. Оглядываясь по сторонам, задумчиво протянул море, почесав затылок. Лишенная всяких окон продолговатая комната была заполнена сугубо с точки зрения функциональности, но никак не или внешнего вида. Тем более, что свободных ресурсов у Кеи в принципе было немного. Поэтому поверх голых бетонных стен разместилось специальное шумоизоляционное покрытие. Ничуть не придавая комфорт, оно забрало значительную часть выделенного на схроны бюджета вопрос с удобствами решил с установкой купольных на распродаже биотуалета и уличного душа с замкнутым циклом и очистительной системой. Обычный спальный мешок заменил кровать. В углу находилась высокая вешалка с тремя подготовленными образами и сумкой с небольшим запасом денег. Под нею небольшая тумба с запасом еды и питья. На противоположной от входа стороне Кей прикрепил давно сваренную конструкцию для пленников, которую от нечего делать воспроизвел по памяти из инструкции старика. Решив не выбрасывать после изготовления, он наугад установил ее в одном из хронов, удачно оказавшимся сегодня ближайшим. Больше ничего внутри помещения не имелось, даже дополнительного арсенала оружия, на который банально не хватило средств. «Эй, что ты собираешься со мной делать? Я все расскажу!» Внезапно подал голос пришедший в себя Флин, быстро осознав незавидность своего текущего положения. «Нет нужды меня убивать!» Мысленно продумав, что можно сообщить и о чем стоит умолчать, наемник попытался продолжить, но его неожиданно прервали. — Не суетись, мужик, — спокойно отмахнулся Кей. — Вначале схожу в душ, и тогда поговорим. Носить чужую одежду, особенно снятую с бездомного, однозначно сомнительное удовольствие. Поэтому пока можешь отдохнуть, нам спешить некуда, — невозмутимо закончил парень, скрываясь внутри кабинки. — Отдохнуть? Ты издеваешься? — Еле слышно возмутился наемник, не в силах даже нормально пошевелиться. Вывернутая вверх шея потихоньку начинала болеть, а попытка напрячься и вырваться ни к чему не привела. Несмотря на имеющуюся за счет аурного усиления физическую силу, мужчина банально не мог нормально опереться, чтобы попытаться сломать цепи. Но, судя по раздавшемуся шуму льющейся воды, захвативший его курьер уже не слушал. Только спустя пять минут до слуха Флина донеслось громкое сокрушение по поводу отсутствующего полотенца, заставившее чувствовать себя словно в дурном сне. Непонятный юноша, еще будучи подростком, показывавший невероятные для своего возраста результаты боевой подготовки, неожиданно оказался следующим заказом его группы. Да, после последней неудачной миссии у него осталось всего трое верных людей, но каждый из них был вполне на уровне с основными бойцами кланов. Вот только это совершенно не помогло против молодого паренька, сейчас хладнокровно приковавшую его к стене в явно специально созданном для этого месте. Никаких сомнений в том, что выросший настоящим монстром парень имеет нужные навыки, у бывалого наемника просто не имелось. Тот чертов старик выглядел слишком опасно и явно мог попробовать натаскать пацана на живых образцах, как это происходило в свою очередь со спаррингами. Но иметь навыки и быть способным реально пытать – кардинально разные вещи. Парень же вместо угроз, попыток разозлиться или чего-то похожего, спокойно и невозмутимо отправился в душ. Такое легкое отношение к проведению будущего допроса и отсутствию всяких переживаний внезапно напугало бывалого наемника сильнее, чем что-либо. Словно для юноши пытка давно являлась некой обыденностью, как для мясника забоя очередного животного. Никаких заметных эмоций, а лишь деловой подход, вполне вероятно, из-за многочисленного опыта. Такое он видел только у особых специалистов-кланов, оставляющих после своей работы каким-то чудом продолжавшие дышать куски плоти вместо человека. Для них последующая жизнь, если она не обрывалась за стенках, превращалась в натуральное мучение с единственным желанием избавиться от боли. Непроизвольно вздрогнув от намерто врезавшихся в память воспоминаний такого примера, Флин вновь начал отчаянно дергаться, активно шумя цепями. «Да подожди ты, не суетись. Я еще не обсох, а без полотенца это действительно сложно. Как знал, что забыл что-то подготовить?» Раздался немного раздраженный голос, но сам его обладатель продолжал быть скрытым из виду. «Придется использовать старую одежду, но хоть тряпки для уборки теперь появились». Парень попытался найти позитивную сторону, что заставило паникующего наемника живо представить обильные кровавые пятна, которые придется вытирать после допроса. Резко застучавшее сердце не давало успокоиться из-за постоянного впрыска адреналина, а в сознании прокручивались возможные сцены пыток. Четко понимая, что это только дело времени, когда он заговорит в руках знающего специалиста, Флин начал откровенно дрожать. Ведь в каком состоянии он окажется по окончании допроса зависело лишь от изначальной сговорчивости. Порой легкая смерть гораздо лучше существования в виде беспомощного инвалида, не способного даже в туалет сходить самостоятельно. Разум окончательно затуманили эмоции, наемник начал, сбив чего произносить. «Можно обойтись без насилия. Я все расскажу сам, и если возникнут какие-то вопросы, с радостью отвечу». Нервно сглотнув, Флинн без промедления начал, искренне боясь отказа. «Моя группа долгое время работала на один из кланов через посредника. Из-за недавнего провала группа потеряла большую часть состава, и с нами чуть не разорвали всякие отношения. В качестве шанса вернуть подорванное доверие посредник мне предложил экстренный заказ — устранить какого-то курьера». Ни фото, ни имя не фигурировали, причем даже сообщил, что сможет прислать место, где можно будет найти цель. Вскоре нам дали доступ к датчику слежения, оказавшемуся маячком стража, и сказали, что цель внутри автомобиля. Время было сильно ограничено, поэтому принял решение атаковать в лоб, перехватив машину во время движения. «Только в ходе сражения я увидел твое лицо, после чего сразу узнал. Честно, до этого абсолютно не имел представления о личности цели». Твоя сговорчивость и озвученные детали меня действительно радуют», — раздался мягкий голос Кея. «Но почему я не слышу главного, имя заказчика?» — вкрадчиво произнес парень, неспешно направившись к закованному пленнику. Отчетливый звук постукивания какого-то предмета о ладонь заставил худощавого мужчину вздрогнуть. Перед глазами сразу всплыли виденные когда-то устрашающие щипцы. Следом в испуганном сознании мелькнул кадр окровавленных зубьев короткой пилы, чтобы смениться целым вером других возможных инструментов палача, провоцируя резкий выброс адреналина. Стучащие, словно дикий зверь, сердце отдавала набатам, вызывая практически помутнение рассудка. «Точно не знаю», — торопливо говорил Флинн, слыша приближающиеся шаги. «Посредник старательно скрывал, на кого мы работали, но...» Парень замер, заставив наемника шумно выдохнуть. «По нескольким обмовкам я могу предположить, что истинным заказчиком являлся клан Кимура. Полностью не уверен, но, скорее всего, однозначно подтвердить этот факт сможет непосредственно сам посредник. Я могу рассказать, где находится...» «Кимура, значит», — задумчиво произнес Кей, невольно сжав в руке удерживаемый питательный батончик. «Продолжай».